Анна твердо решила сходить на свидание с Сергеем. Да, ей было страшно, об этом мог узнать муж, но желание посмотреть на человека, который за последнее время стал ей очень близок, было сильнее страха. Человек, который спасал ее от хандры и депрессии из-за безразличия к ней супруга, был достоин не только свидания, но и самой искренней благодарности. Анна решила, она купит новое платье. Для него она не станет надевать старое. Осталось решить вопрос покупки с супругом. Анна еще не знала, как преподнесет это мужу, придется что-то придумать. День свидания становился все ближе, поведение супруга становилось все подозрительней. Он странно на нее посматривал, казалось, он хочет о чем-то спросить, но в последний момент передумывает. Его лицо при этом становилось беспокойным, он словно знал, что происходит. Анна в такие минуты думала, что он узнал о ее отношениях с Сергеем, но была уверена, что поводов для этого нет. Она ничем не выдала себя. Но супруг явно что-то подозревал. В один из дней он подошел к ней и спросил. «Анна, что происходит?» «Я не понимаю твоего поведения. Ты или нервничаешь, или ходишь со счастливой улыбкой на лице. Ты явно что-то от меня скрываешь». Сердце женщины оборвалось и провалилось в живот. Казалось, что муж в курсе ее виртуального романа с Сергеем. «Может быть, он взял телефон, когда меня не было, и прочитал все наши сообщения». Со страхом подумала она, тогда это катастрофа. Но этого быть не могло, на телефоне стоит пароль, которого ее супруг не знает. Анна почувствовала, что от страха разоблачения ее спина стала мокрой. Ужас от этого был такой сильный, что несколько секунд она просто не могла ему ответить, свело голосовые связки. Отношения с Сергеем хоть и были ненастоящими, человеком-то он был настоящим из плоти и крови. А это, как ни посмотри, супружеская измена. Мысли, испуганной стайкой, заметались в голове женщины, надо было что-то ответить. Только один ответ мог ее спасти. Это была тема, которую ее супруг не любил, и если о ней заходила речь, старался завершить разговор побыстрее. «Дорогой», — ответила она, — «я в очередной раз хотела поговорить с тобой о ребенке. Может быть, нам уже пора? Еще чуть-чуть, и будет поздно». «Молодость проходит, рожать детей в старости я не хочу». «Мне показалось, что последнее время ты тоже об этом думал, вот я и ходила с довольной улыбкой на лице». «Ах, вот оно что!» — сказал Андрей. «Опять дети! Я же тебя предупреждал, даже не думай заводить об этом разговор. Я хочу пожить для себя, и дети мне не нужны. А я-то думаю!» — продолжил он. «Что ты такая загадочная ходишь?» Иногда улыбаешься, думала, я не вижу. Наверное, решила, что я соглашусь, поэтому и довольная такая. Нет, не соглашусь, дети нам не нужны. Посмотри вокруг. Как сейчас рожать? Он, курс доллара прыгает, митинги демонстрации. И в такое сложное для нашей страны время ты решила рожать? Еще пару лет назад Анна поддавалась его пламенным речам. Ей казалось, что он прав, времена не самые подходящие для рождения ребенка. Но мамаш с колясками во дворе с каждым годом становилось все больше, а доверия к словам мужа все меньше. Теперь она понимала, так будет продолжаться всегда, он никогда не согласится. Для этого каждый раз будут новые причины. От распуска парламента до лесных пожаров на Амазонке. Этот разговор и для нее был тяжелым. Каждые полгода она пыталась уговорить мужа, и каждый раз ответ был один и тот же. Каждая его «нет» делала пропасть между ними все больше. Анна это видела, она старалась последнее время, как могла, сохранить семью. Но все ее попытки были тщетны. «Тогда», — сказала Анна, — «я куплю себе красивое новое платье и туфли». «Конечно, платье — это не ребенок, ничего страшного, покупай». «Хорошо. В субботу я с утра пойду в торговый центр. Вернусь к вечеру». «Ты не хочешь сходить со мной?» — спросила она. Анна знала, что он не согласится, и сказала это, чтобы отвести от себя любые подозрения. «Прогуляемся, кофе выпьем, сходим в кино». «Нет», — ответил Андрей. «В субботу у меня важная игра, без меня никак. Иди сама, я тебя отпускаю». Он снова сел за компьютер, потеряв к разговору интерес. Анна ушла в спальню, достала телефон и отправила сообщение Сергею. В субботу в час дня в кафе Мильфей. До субботы оставалось три дня. Для Анны время тянулось, словно сладкая патока, очень медленно. Она понимала, что не успеет к часу дня и купить платье, и привести себя в порядок. Это их первое свидание, к которому они шли несколько месяцев. Собираться на него в спешке она не будет. Пришлось самую капельку соврать мужу. В пятницу вечером она позвонила ему и сказала, что на работе оврал, поэтому ей придется задержаться часиков до десяти вечера. Ходить по магазинам в одиночестве ей не очень хотелось – Немного подумала, вспоминая, кто из ее знакомых не замужем и без маленьких детей. Перебрав несколько имен, Анна вздохнула, достала телефон и позвонила Ольге. Нет, она не была разочарована своим выбором. Ольга была хорошей подругой. Анна боялась, что случайно может проговориться о своих отношениях с Сергеем. Ольга с радостью согласилась. Ей тоже хотелось поболтать и развеяться после трудовой недели». В предвкушении покупок и встречи с Ольгой пятничный рабочий день пролетел очень быстро. В офисе царила предвыходная суета. Уже после обеда сотрудники начали работать спустя рукава, все понимали выходные близко. Большинство разговоров велось о том, кто и как проведет субботу и воскресенье. Анна тоже была в предвкушении, впереди у нее было очень много важных и волнительных дел. Во-первых, надо было купить новое платье для свидания с Сергеем. Во-вторых, ее ждало общение с подругой, которому она была очень рада. Последнее время дела на работе навалились и не давали даже продохнуть. С Ольгой встретились у входа в торговый центр, радостно обнялись и расцеловались. Ольга тараторила без перерывов, у нее появился новый мужчина, и ей хотелось все о нем рассказать, даже самые маленькие подробности. Анна слушала ее, а думала о своем, о том, что именно Ольга познакомила ее с Сергеем. По большому счету, это, конечно, вышло случайно. Но Анна была благодарна такому стечению обстоятельств. Если бы этого не случилось, в ее жизни никогда бы не появился человек, который так хорошо ее понимает. Взяв подругу под руки, женщины зашли в первый же бутик, окунувшись в мир моды и красивых вещей. Было перемерено множество платьев у десятки портуфель, наконец-то выбор сделан, покупки совершены. Уставшие от круговорота вещей и назойливых продавцов Женщины заглянули в кафе, красиво заканчивая этот приятный вечер бокалом белого вина. Ольга тараторит безумолку, вываливая на Анну миллион различных новостей, начиная от соседской кошки, родившей пятерых котят, заканчивая разводами звезд шоу-бизнеса. Анна с удовольствием ее слушала и радовалась, что она не вспоминает о Сергее. За соседней женщинами столик села шумная молодая пара. Парень читал девушке стихи, она целовала его после каждой строчки. «А что там с Сергеем?» «Ты, наверное, помнишь моя несостоявшаяся любовь, тот, который меня бросил, и я целый месяц ревела по вечерам». От ее вопроса сердце Анны тревожно забилось. «Главное сейчас — ответить без дрожи в голосе или смущения. Ни один мускул на ее лице не должен показать ее волнения, иначе станет понятно, что она врет». Анна собралась силами и без малейшей дрожи в голосе ответила. «Никак. Он так и не написал». Скотиной твой Сергей оказался, конечно, редкостной. Такую женщину бросил. Врет и смотрит прямо в глаза своей подруги. Да, ей стыдно перед Ольгой, но она не собирается никому говорить о своем тайном романе. А ее тайне не узнает ни одна живая душа. Счастливые от общения и покупок женщины заказали уже по второму бокалу вина. Надо мужу позвонить. Вспомнила о супруге Анна, достала телефон. «Ой, у тебя телефон новый!» Радостно заметила Ольга. «Такой красивый муж подарил?» Спросила она. «Да, Андрей расщедрился». Соврала Анна, протягивая подруге девайс. Телефон она купила себе сама. От мужа подарков не дождешься. «Сними блокировку, хочу им немного поиграться», попросила Ольга. Анна отдала ей телефон и, вздрогнув, подумала, что если она откроет социальную сеть, это будет катастрофа. Телефон в руках Ольги завибрировал, на экране появилось всплывающее сообщение от Сергея. «Привет, принцесса! В субботу встречаемся, все в силе!» Ольга от удивления открыла рот и захлопала глазами, нажала на сообщение. «Анна! Ты же мне сказала, что у тебя с ним никаких отношений нет!» «Оказывается, ты мне врала!» – возмущенно сказала она. «Я понимаю, что сейчас у меня другой мужчина, и Сергей мне совершенно не нужен!» «Но как такое возможно, что вы вместе?» «Получается, ты за моей спиной стала с ним общаться. В тот момент, когда мне было тяжело, когда он меня бросил, когда я плакала ночами от обиды, ты ему писала. Да ты знаешь, как мне было тяжело. Да мне после этого жить не хотелось. У меня депрессия две недели была такая сильная, что я на работу не могла ходить. И в этот момент, когда я умирала от горя, ты с ним закрутила». «Тварь ты!» Ольга встала и плеснула остатки вина в лицо Анны. «Знать тебя больше не хочу, ты мне больше не подруга!» Заплакав, сказала она, резко развернулась и ушла. Сидящие в кафе люди с интересом наблюдали за скандалом. Им было все равно, кто прав, кто виноват, им было просто интересно. Никакого сочувствия ни к одной из женщин у них не было. Анна знала, что она виновата перед Ольгой. Надо было не бояться и все рассказать ей в самом начале их отношений с Сергеем. Тогда она могла бы и не потерять лучшую подругу. Ольга точно этого не простит. А с другой стороны, всему самому лучшему, что происходит с ней последние несколько месяцев, она обязана этому знакомству. Я бы могла ей рассказать о наших отношениях, но тогда Ольга могла меня отговорить. И в моей жизни никогда бы не случилось таких ярких, волнительных и возбуждающих приключений». Решила она. Анна как сумела вытерла капельки вина с одежды и лица, расплатилась и поехала домой. До первого свидания с Сергеем оставалась одна ночь.